Меня одна моя подруга, боясь не справиться сама, Просила черновик письма составить ей. Плоха услуга, когда я ровно ничего в делах любви не понимаю. А вы напишите, я знаю, гораздо лучше моего. Прочтите. Я готов прочесть, но не для строгого разбора, А чтобы узнать любовный слог. Я в нем вовек не упражнялся. Вовек? Любить я не решался, осилить робости не мог. Я из застенчивых людей. Вы потому и на прогулках крадетесь в темных закоулках, плащом закрывшись до бровей? Закрывшись? Я? Где и когда? Вас встретил в облике таком сегодня ночью мажор дом. Но он узнал вас без труда. Ах, это мы на склоне дня шутили с Фабьо. Мы подчас заводим тысячи проказ. Или то меня чернит завистник неизвестный. Или ревнует кто-нибудь. Читайте. Я хочу взглянуть, как блещет гений ваш чудесный. Зажечься страстью, видя страсть чужую, И ревновать еще не полюбив, Хоть бог любви хитер и прихотлив, Он редко хитрость измышлял такую. Я потому люблю, что я ревную, Терзаясь тем, что рок несправедлив, Ведь я красивей а меня забыв, Он нежным счастьем наградил другую. Я в страхе и сомнений дни влачу, Ревную без любви, но ясно знаю, Хочу любить, любви в ответ хочу, Не защищаюсь и не уступаю. Быть понятой, мечтаю и молчу, Поймёт ли кто, себя я понимаю. Что скажете? Что если здесь всё это передано верно, То лучше написать нельзя. Но только я в недоуменье, Я не слыхал, чтобы любовь могла от ревности зажечься. родиться ревность от любви. Я думаю, что даме этой приятно было с ним встречаться. Но страсть не загоралась в сердце. И лишь когда она узнала, что он другую любит, ревность зажгла в ней любовь и страсть. Возможно это? Да, конечно. Письмо написано прелестно. Я состязаться не дерзну. Попробуйте. Нет, я не смею. Все-таки я вас прошу. Сеньора, вы хотите этим изобличить мою ничтожность? Я жду. Вернитесь поскорее. Иду. Писали? Да, причем вышло плохо. Видно, сразу я работал по приказу. Покажите. Вот. Прочтем.